Первым в землянку пригибаясь, чтобы не задеть фуражкой притолоку, вошел генерал. Окинув меня тяжелым взглядом, он молча сел за стол. Рядом с ним также молча уселся старший дивизионный комиссар. Майор госбезопасности Бубиков вошел в землянку, даже не пригибаясь. Ему этого не требовалось. Низкорросл, сухощав, некоторые комплексы читаются практически в лед. В то же время хитер, трусоват и подл. Да. Органами мне придется заниматься серьезно. Впрочем, раз и в них встречаются ребята, вроде того младшего лейтенанта, возможно, все еще не так запущено. Товарищ майор госбезопасности, начал капитан Бушманов, поднимаясь с табурета. Но я не дал ему продолжить. А теперь признавайся, сволочь! Грозно рыкнул я, вставая за стола и включая голосовые связки почти на полную мощность. А ведь недаром идет слух, что, когда говорит гвардеец, вздрагивают даже буддистские монахи. — Кто тебя завербовал? Когда? — Что? — изумленно проблеял капитан, буквально задавленный моим ревом, который я еще подстраховал обертонами психопринуждения второго уровня. У меня никогда не было особенных талантов к психопринуждению, но овладение этими навыками входит в обязательную программу обучения гвардейца, видимо, для того, чтобы суметь установить подобное воздействие в отношении себя самого и уметь ему противостоять, поскольку даже в методиках ведения допроса психопринуждение находится в перечне дополнительных мер не их к стандартному использованию, только в случае крайней необходимости. Ибо считается, что сведения, полученные с его помощью, не обладают достаточной достоверностью и непременно требуют проверки. А более нигде, ни в руководящих документах, ни в боевых уставах оно не упоминается. Гвардейца слушаются, потому что он практически всегда прав и его приказы или рекомендации в любой ситуации наиболее верны, а не потому, что он кого-то заставляет себя слушаться. Ну да в данной ситуации и с этими людьми немножко психопринуждения не помешает. Признавайся, кто дал тебе поручение в преддверии наступления немцев лежит корпус единственного резерва? Говори! Я не... сглотнул но я не дал ему опомниться. Адреса, пароли, явки, быстро!» Капитан бросил отчаянный взгляд на майора государственной безопасности. Под таким углом он свои действия совершенно не рассматривал. Он просто... «И чем же вы можете оправдать свои вредительские действия, товарищ капитан?» — ернически заметил я, создавая у Бушманова, да и у остальных, иллюзию того, что якобы предоставил ему возможность оправдаться. А он вроде как не воспользовался. Капитан, дрожащий рукой, вытер лоб. Я смотрел на него безо всякой жалости. — Возможно, капитан, ты искренне считал, что в том, что ты делаешь, и состоит твой долг. Но в реальности ты выступал на стороне врага. Так что ты сам выбрал свою судьбу, и я бы все равно тебя задавил. Но, возможно, не так полегче, если бы ты, сучонок, не посмел тронуть моих людей. Тебе же об этом сказано было открытым текстом». «Ну, я просто...» «Молчать!» — капитан осекся. «Ну...» — капитан встрепенулся. «Я...» «Молчать!» — чуть возвысив голос, снова варякнул я. Капитан окончательно сушевался и затих, глядя на меня затравленным взглядом. Я состроил самую угрожающую рожу и прорычал. — Что? Сказать нечего! После чего развернулся в сторону майора государственной безопасности, который молча наблюдал за моим представлением. — Товарищ майор, большое спасибо, что своевременно отреагировали и пресекли предательство. Я в два шага подскочил к майору, стиснул его руку и взволнованно ее затряс. И снова слегка подключил обертоны. От имени личного состава батальона заверяю вас, что немцы здесь не пройдут. Можете так и передать руководству, что благодаря вашему своевременному прибытию этот участок фронта теперь надежно перекрыт. Предательство не достигло своей цели. Майор некоторое время ошеломленно пялился на меня, а затем перевел взгляд на совершенно раздавленного капитана. — Да, система, при которой предъявление обвинения уже практически достаточно для объявления виновным, — страшная вещь. Но ведь вы сами, ребята, такое с собой сотворили. — Коломеец. — негромко произнес он, поведя подбородком в сторону капитана. Из-за спины майора вывернулся довольно дюжий старший лейтенант и, подойдя к капитану с каменным лицом, вытащил у него из кобуры ТТ, после чего отступил на шаг и замер за его спиной. — Что ж, товарищи, — майор легким шевелением пальцев освободил свою руку из моей и повернулся к командиру корпуса, — и старшему дивизионному комиссару. — Значит, я могу доложить, что на вашем участке за фронт можно быть спокойным? Комкор медленно поднялся из-за стола и, покосившись на меня, так же медленно кивнул. — Так точно, товарищ майор, здесь немец не пройдет. Можете не сомневаться. — Отлично, отлично. — Ну, а с э, гражданином-капитаном мы разберемся. — Товарищ майор, — сифлым голосом снова начал тот, но, наткнувшись на мой злой взгляд, почувствовал, как у него перехватило горло. — Ничего, сучонок, скажи спасибо, что я прямо здесь не устроил тебе разрыв сердца, и вовсе не из-за приступа гуманизма. А вот теперь сам попробуй повертись на сковородке, на которой собирался отправить моих ребят и Вилору. Когда за майором госбезопасности закрылась дверь, генерал вперил в меня долгий взгляд. Я молча ждал. — Да, капитан, не хотел бы я попасть в число твоих врагов. — Все в ваших руках, товарищ генерал? Негромко ответил я. «Пусть потихоньку избавляются от иллюзий по поводу того, кто кем будет командовать». В ответ он слегка повел плечами, как будто по его спине пробежали мурашки, а затем поднялся и вышел из землянки. Старший дивизионный комиссар молча последовал за ним. А я вздохнул. «Что ж, первый этап прошел успешно». Я полностью легализовался, создал некоторую базу, провел некоторый предварительный отбор и первичное обучение людей и обзавелся кое-какими связями. Пора было приступать к более масштабным проектам.